Из жёсткого колючего кустарника смотрели злые желтые глаза. Таруселья Квилотская подула на морс в кружке, попробовала, поморщилась горячо. Отставила кружку и только после этого потянулась к боевым топорикам, приторученным к поясу. «Не боись!» — Тариша с нарочитым треском вылезла из кустов. «Это я!» — Тори пожала плечами. Если бы подобное замечание сделала ее старшая сестра, она вспыхнула бы, как факел — Так всегда и бывало. А срываться на ехидной фарге себе дороже. Кушать будешь? Спросила гномела, кивая на сковороду с яичницей. Накануне наткнулись на гнезда горных куропаток и знатно их опустошили. Или живности наелось. Мало тут живности, фыркнула Тариша, садясь напротив, и потянув к себе сковороду. Один ветер носится, как осой под хвост ужаленный, но я не без добрых вестей. Глаза Тарусилии загорелись. Нашла? Нашла. С набитым ртом пробурчала Фарка. К вечеру будем там. Лежит зараза, такой пушистый ковер и не шелохнется. Травка мягонькая, так и тянет прилечь. А пахнет? Поддалась вперед Тори. Чем пахнет? Для меня пах мясом, таким, знаешь, сочным куском с кровью. А чем для тебя будет пахнуть, не знаю. «Может, Баблио, если ты их любишь?» «Не люблю Баблио», — засмеялась Тори. «От них толстеют, а нам, Рубакам, толстеть можно только от увеличения объема мышц». «Все хотела спросить тебя, уважаемая Тарусилья, а как у вас у Рубак с замужеством? Как я поняла, вы в брак вступать особенно не стремитесь». «Ой!» — Фарга перестала жевать и сделала круглые глаза. «Прости, если обидела таким вопросом, не хотела». «Ничего не обидела», — махнула рукой Тори. «Понимаешь, быть рубакой — это призвание. Это как для потомственного офицера защищать родину. В подкорке сидит». «Ну, офицер-то свою страну из чувства долга защищает, а вы не свою и за деньги», — уточнила Тариша. «Тут какая штука? Вот Руф бы объяснила, коли была». У нее слова лучше в объяснялке складываются, нежели у меня. Долг — такая вещь, что ради него что-то делать почетно само по себе. Не испугаться, не отступить, не предать, умереть в конце концов. Он вроде как выбора не дает. А коли деньги платят, всегда есть выбор между всем этим и собственной жизнью. «Не поняла». Фарго с удовольствием вылизывала сковороду. «Поясни, пожалуйста». Рубаки всегда выбирают деньги. Тори для верности стукнула кулаком по рукояти топора. Тариша уронила сковороду и уставилась на Гномеллу. «Что?» — улыбнулась та. «Не укладывается в голове?» «Не укладывается», — взмотала пышной шевелюрой Фарка. «Получается, кто больше заплатит, тот и прав?» «Нет, мы всегда верны контракту и исполняем его до конца», — спокойно пояснила Тори. Для рубаки контракт прекращается только если условия полностью выполнены или рубака погибает. Предложить нам больше денег, чтобы вынудить отказаться от контракта, можно, но отступников, которые соглашаются на такое, карают смертью сообща все рубаки, кто оказывается с ним рядом». Тариша ошарашенно смотрела на нее, затем фыркнула по кошачьи. «Кажется, я начинаю понимать». «Долг — это верность чему-то, например, в стране, которую защищаешь. А для вас, рубак, контракт — это долг». «Верно!» — воскликнула Тарусилья. «У нас с Руф есть брат. Гангеральд, тоже рубака, служит в Крее». «Братья милостивы, мы не встретились с ним на фронте в прошлую войну». Но если бы встретились, каждый защищал бы то, что написано у него в контракте. Мы — Лассурию, он — Крей. Ужас какой! Фарга встала, прихватила сковородку и поклонилась. Мое почтение, это Тарусилья Аквилотская, я бы так не смогла. Тори тоже поднялась, вернула поклон и принялась собирать вещи. Во время путешествия вдвоём старейшей они почти не разговаривали. и проявление фарга и любопытства ее только порадовало. Впрочем, ответной откровенности Гномелла не ждала. Тариша чем-то напоминала Руф. Та тоже думала, что переживание — ее дело, и никого не пускала в свою личную жизнь, даже младшую сестру. Они провели в пути большую часть дня. Солнце начало склоняться к закату, когда тигрица, везущая Гномеллу, остановилась. Внизу пологого спуска раскинулась ровная круглая поляна, радующая глаз свежей зеленью. «Так-так-так», — спрыгивая на землю, бросая дорожную сумку и доставая топорики, пробормотала Тарусилья. «Ты уверена?» — изогнув бровь, поинтересовалась Фарка. «Уверена!» — топнула ногой Гномелла. «Такой шанс, какой выпал Дробушу, выпадает раз в жизни. Я тоже хочу!» «А контракт?» — ехидно улыбаясь, продолжала допытываться Виден. «А что контракт? Мы его и сейчас выполняем». «Ну, если с тобой что-нибудь случится, ты же его не выполнишь». Тарусилья с недоумением огляделась. «Что здесь может со мной случиться?» «Ну вот же, Газорг!» — Тариша ткнула пальцем в сторону поляны. «А если он тебя того?» Газорг презрительно подняла верхнюю губу Гномелла, становясь удивительно похожей на Фарку. «Рубаку? Того? Да ты гонишь, уважаемая Тариша! Жди меня здесь!» И она понеслась вниз по склону огромными для таких коротких ножек прыжками. «Я тебя вытащу, если начнешь засыпать!» — крикнула вслед Фарга, подбирая ее сумку. «Ну, бешеная, точно яростная муха!»